«Кто-то заметил?» – шепотом спросил он. «Почувствовал», – сказал я, и мы начали пристально вглядываться в окружающую нас территорию. Вскоре я заметил причину. Солнце, сходящее поперечно нашему движению, отбрасывало на дорогу собачью тень. Пес стоял за углом, готовый к прыжку. «Засада. Слепые псы», – прошептал я. «Направление?» – по-боевому спросил меня комар. Я взглянул на экран сенсора. Если даже откинуть половину сигналов, то собак было все равно много. Похоже, та стая незаметно шла по пятам. «Их очень много, и они нас окружили», — сообщил я комару. «Их больше, чем мы сможем осилить». «Ну что же, видимо, встречи с ними нам не избежать», — сказав это, он снял с предохранителя ВСК. «Подожди, я прощупаю поле боя». Говоря это, я был уже уверен, что боя не избежать. Я откидал достаточно гаек, чтобы убедиться в достаточном количестве простора. Камар достал из кобуры свой ФН и, сняв с предохранителя, вручил его вики. «Если подойдут слишком близко, стреляй в голову», — сказал он ей. Я не был уверен, что Вика все правильно поняла. Судя по ее лицу, она мотнула головой чисто машинально. Мы поставили толика между нами и прошли три шага. Комар прикрывал спину. Как по сигналу, со всех сторон одновременно появились собаки. Они бежали молча, быстро сокращая дистанцию. Первым выстрелил комар. Я не видел, насколько удачным был выстрел, но судя по визгу, пуля достигла цели. Мой дробовик дважды плюнул огнем. Первые две собаки отлетели назад на полтора метра, но псы атаковали столь стремительно, что я просто не успевал его перезарядить. Бросив дробовик под ноги, я выхватил пистолет и, едва успев щелкнуть предохранителем, почти в упор выстрелил в собаку. Пятидесятый калибр живо усмирил псину, разбрызгав мозги по потрескавшемуся асфальту. оглушающий громкости выстрелы загремели один за другим. 6 пять, четыре, отсчитывал я вслух патроны, так быстро утекающие из обоймы орла. На трех я левой рукой отстегнул на ножных лямку на двух схватился за рукоять ножа. После последнего выстрела Орел полетел вслед за дробовиком, а его место занял охотничий нож. Сзади послышался пистолетный выстрел. Вика опомнилась наконец-то. Я уже приготовился засадить ближайшему псу ножом под челюсть, но вдруг они остановились. Принюхиваясь к чему-то, они вертели головами, а спустя секунду сорвались с места и скрылись в подворотне, явно чего-то испугавшись. «Что же ты, Вика, раньше не стреляла?» Снова не вовремя проснулось мое чувство юмора. Глядишь, они бы сразу разбежались. Пользуясь передышкой, я поднял оружие и начал его перезаряжать. Моему примеру последовал и комар. «Все целы?» – спросил я. «Я цел», – ответил комар. «Я тоже», – сказала Вика. А вот Толик молчал. Я оглянулся. Он стоял на коленях и, обхватив голову руками, опустил ее как можно ниже к земле. «Это тоже вроде цел», — сказал Комар, который стоял к нему ближе. Я зарядил опустевшую обойму орла и, вставив в пистолет, передернул затвор. «Ну что, идем?» — спросил Комар. «Нет. Что-то напугало собак. А собаки не очень-то пугливы. Все они ушли на левую сторону улицы. Значит, то, что их испугало, находится справа», — сказал я. Справа от нас стоял двухэтажный барак. Мы стали пристально вглядываться в окна строения. Через осколки стекла было трудно что-либо разглядеть. Внезапно, в полной тишине, из-за угла в конце квартала показался нос УАЗика. Он медленно выехал на середину улицы и остановился. Кабина была пуста. Комар взял его на прицел. Машина начала медленно разворачиваться на месте, так как если бы это был гусеничный танк, Только тут я заметил, что колеса машины висят на высоте 5 сантиметров над землей. Я сразу все понял. «Сейчас он разгонится и поедет на нас», — начал я инструктировать остальных с короговоркой в полголоса. «Дождитесь, пока он не приблизится достаточно, а потом отпрыгивайте в сторону. Такой массивный объект обладает большой инерцией. Карлику не под силу его быстро повернуть». Прошли около пяти секунд. А ОАЗ все еще висел в конце улицы и не двигался. «Помогите! Спасите меня!» Внезапно заорал Толик и ринулся к машине. В это же время машина начала разгоняться ему навстречу. Еще секунда, и мощный удар остановил жизнь несчастного. Мы бросились в рассыпную. Как я и рассчитывал, машина не смогла раздавить меня, но она довольно прытко довернула в мою сторону и, ударив бампером по колену, прошлась колесом по ступне. Взвыв от боли, я упал. Машина, пролетев еще 10 метров, ударилась в стену и с грохотом перевернулась. В этот момент, на другой стороне улицы, в подвальном окне дома, я увидел слегка покачивающийся белый силуэт. Я поднял дробовик и выстрелил двойным зарядом. Шанса попасть почти не было, но я его спугнул, выиграв две-три свободные минуты. Ко мне побежали Комар и Вика. Она, не говоря ни слова, разорвала мне от низа до колена правую штамину и аккуратно стянула ботинок. «Ты как, идти сможешь?» – взволнованно спросил Комар. «Вряд ли», – ответила за меня Вика. «Большая гематома на стопе. похоже на перелом. Выбита коленная чашечка». «Ничего, мы тебя дотащим», – обнадеживал меня Комар. «Это было последнее, что я слышал, теряя сознание». В темноте вокруг меня, позвякивая бубенцами на шутовских колпаках, водили хоровод жирные карлики. Они строили страшные гримасы и гадко хихикали. От их бега по кругу у меня страшно закружилась голова и затошнила. Откуда-то сверху появился лучик света. Он набирал мощь и силу, а карлики, закрывая глаза пухлыми ручонками, пытались от него скрыться. Я очнулся. Комар держал у моего носа пузырек с нашатырным спиртом. Пока я был без сознания, Вика вколола мне в ногу какое-то сильное обезболивающее и сейчас занималась накладыванием шины на поврежденную стопу. «Уходите!» – я не своим голосом. «Что?» – переспросил Комар. Я откашлялся и повторил. «Уходите! Я вас прикрою!» Язык шершавым комком едва ворочался, отказываясь подчиняться. У вас будет время, чтобы покинуть город. Карлик не вылезет днем из подвала. — Я не могу тебя бросить. Мы тебя дотащим, упорствовал он. — Даже если мы выйдем из города, нас нагонят слепые псы. — Я их свинцом накормлю. У меня на всех хватит. — Нет времени спорить. Завтра вечером будет выброс. Со мной вы не успеете. втроём у нас нет шанса выжить. Аргументы комара были исчерпаны, и повисла секундная пауза. Он молча поднялся, поправил пояс со снаряжением, расправил плечи. Офицерская выправка придавала ему большей убедительности и уверенности в себе. Лицо его обрело резкие черты, выражающие непоколебимость его характера. Я внимательно смотрел на него снизу вверх и отчетливо понимал, что переубедить его в таком состоянии не представляется возможным. Гулкий удар застал всех врасплох. Кадрами замедленной киносъемки надо мной проплыло непоколебимое командирское лицо, увешанный снаряжением пояс и пыльные ботинки с высокой шнуровкой. Вслед за комаром проплыла ржавая вентиляционная труба, покрытая слоем подвальной плесени, и, сминая верхушки кустов сирени, с грохотом рухнула за моей головой. «Женя!» — с ужасом в голосе вскрикнула Вика. «Да цел я!» После некоторой возни послышался из кустов голос переполненной досады. «Рюкзак спас!» Я поднялся и сел. Боли в ноге не чувствовалось. Она просто занемела и потеряла способность что-либо ощущать. «Уходить вам надо!» начал я убеждать теперь Викторию. «Я вас догоню!» «Я выберусь! Поверь мне!» Тут подошел комар. На лице его была гримаса ярости. «Сейчас я урою этого маленького уродца!» С этими словами он сдернул с пояса световую гранату и мастерским броском загнал ее в то окно, которое я обстрелял из дробовика. Прежде чем она озарила комнату яркой вспышкой, вторая граната залетела в соседнее полуподвальное окно. Судя по тому, как сзади меня громыхнула злосчастная труба, вторая граната достигла цели. «Поднимайся, надо уходить». Комар нагнулся и потянул меня за руку. «Через пару минут он опять что-нибудь в нас запустит». «Нет». Я стряхнул его руку. «Вы уходите, и это не обсуждается. Я вас догоню второго кольца». С этими словами я отстегнул сканер движения и сунул его в руки комару. «Возьми, он вам пригодится». «Поторопитесь, до выброса мало времени. Уводи Вику». По лицу я видел, что он сдался. «Уходи. Ради нее. Ты обязан ее спасти». Комар, повесив сканер на пояс, поднял меня с земли и усадил на обломок плиты. Длинным и тяжелым был его взгляд. В нем отразилась и решимость, и безысходность от понимания, что я прав. «Давай, друг!» — он пожал мне руку. «Держись, солдат! Мы будем ждать тебя!» Еще секунду посмотрев в мои глаза, он повернулся к Вике. «Он прав. Нам надо идти», — сказал он ей. Вика подошла ко мне. В ее глазах блестели слезы. «До встречи!» произнесла она, крепко по-мужски пожав мне руку. «До встречи!» — ответил ей я. Они повернулись и уже собирались уйти. «Чуть не забыл!» — остановил их я, сбрасывая рюкзак с плеч. Я достал из бокового кармана рюкзака тетрадь, свернутую пополам, и протянул ее комару. «На, ты знаешь, что с ней делать!» — сказал я. «Да!» Взяв тетрадь, он опять посмотрел мне в глаза тяжелым взглядом. «Спасибо!» за все спасибо». И, не находя больше слов, повернулся и быстро зашагал к выходу из города, таща за руку Вику. Дойдя до перекрестка, он остановился, в последний раз посмотрел на меня, кивнул головой и скрылся вместе с ней за поворотом. «Вот и расквитались», — сказал я вслух самому себе. Я сидел на плите и смотрел в небо. Среди перистых серых облаков, быстро плывущих на юг, проглядывало утреннее солнце. Я глубоко вдохнул. В голове совсем не было никаких мыслей. Я просто отдыхал. Впервые за 4 года я почувствовал усталость, находясь в зоне. Пора уже завязывать сходками. «Ничего, немного отдохну и пойду им вслед», — продолжал я разговаривать с собой. Километрах в десяти есть бомбоубежище. Дойти до него я успею. Достав патроны из кармана, я перезарядил дробовик. Еще немного посидев, я, опираясь на него, как на палку, поднялся и похромал в сторону перекрестка. Не дойдя метров десяти, я был вынужден остановиться. Из-за угла, на высоте двух метров, медленно вращаясь и покачиваясь, плавно выплыло две дюжины кирпичей. Вот, значит, как, — сказал я, перенося вес на здоровую ногу и поднимая дробовик. — Ну что ж, давай потанцуем. Кирпичи, качнувшись, разом сорвались с места. Вы слушали рассказ «Последняя ходка», автор Дмитрий Серебряков, Акаф Риммен. Читал Олег Шубин. Музыкальное оформление «ЧАЭС».